Глава 7. В обед девушки вышли прогуляться в торговый центр и перекусить. Погода ещё стояла тёплая, осень не успела вступить в свои права, и днём было по-настоящему тепло. Подставив лицо солнечным лучам, Вероника сделала глубокий вдох, наслаждаясь тёплым ветерокком и ароматом скошенной травы. "Там за углом есть отличная кофейня", сказала Наташа, показывая рукой в сторону сквера. Отлично, идём туда, обрадовалась Копылова. Почему-то сразу захотелось бодрящего напитка, крепкого и без молока, чтобы можно было почувствовать всю горечь и палитру аромата. Ника любила пить его без сахара, чтобы ничто не отвлекало от истинного вкуса. Наслаждаясь напитком, она будто погружалась в себя и лучше понимала свои проблемы и желания. Не обращай внимания на девчонок. сказала Наталья, когда девушки устроились на скамейке со стаканчиками с кофе и вкуснейшими круассанами. Они хорошие, правда, немного заношивые. Галка по уши втряслась в молчанова и готова стелиться перед ним ковриком. Я всё понимаю. Наш зам интересный мужчина, но у него же на лбу написано козёл. Неужели она этого не видит? Вероника пожала плечами. Любовь зла, ответила она. А такие, как Молчанов, этим пользуются. Это да, усмехнулась блондинка. На самом деле, он не такой плохой. Отзывчивый, добрый, никогда не откажет в помощи, но вот натура у него такая, как бы культурно выразиться, ну, кобелиная. Ему всегда нужно внимание противоположного пола, без этого наш цветок нарцисс чахнуть начинает. Вероника хихикнула, а Наташа продолжила: К сожалению, не все воспринимают заигрывание со стороны Николая Вячеславовича адекватно. Раз мужик улыбается, говорит комплименты, значит, он уже готов на всё ради ночи с тобой. Да нет, это просто флирт. Я видела его жену, она приходила к нам в офис. Очень милая, ухоженная и приятная девушка. Вот просто куколка. Нет в ней ни напыщенности, ни самовлюблённости. Так наш Николай Вячеславович изменился прямо на глазах. превратился в мурчащего котика людочка то людочка это людочка жизнь моя вероника удивлённо воззрелась на подругу око неожиданно призналась девушка а я тебе что говорю согласно кивнула блондинка а дурочка галина не понимает этого готова глаза выцарапать любой на кого ещё посмотреть молчанов а почему андрей сергеевич развёлся Неожиданно для себя самой спросила Копылова и прикусила язык. Ну к чему этот нездоровый интерес к начальнику? Однако Наталья с готовностью подхватила тему для разговора. А никто толком ничего не знает, с сожалением вздохнула она. У меня друг работает водителем Андрея Сергеевича. При этих словах девушка кокетливо поправила белокурые локоны А мило порозовевшие щёки выдали романтический интерес к тому самому другу. Так вот он раньше возил по делам супругу Ильясова и их сына. Сейчас возит только сына и его няню. Вернее, нянь. Они меняются постоянно. Мелкий тот ещё чертёнок. Исправляются с ним лучшие педагоги, нанятые отцом, уходят, несмотря на шикарную зарплату. — Трудный ребёнок? — спросила Вероника. Почему-то вспомнив своего недавнего знакомого Матвея, она не назвала бы мальчишку чертёнком, скорее проказником, но была уверена, что с ним легко можно найти общий язык. Ребёнок развят не по годам, смотрит на этот мир совсем по-взрослому. Другой вопрос, что заставило его так рано повзрослеть? Да нет, пожала плечами Наталья. Немного избалован, как все дети, не знающие ни в чём отказа. Он старается привлечь внимание к себе. Может, быт мстит за то, что Андрей Сергеевич не позволил матери забрать его, а может просто развлекается так. Он то из дома сбежит, то школу прогуливает, то дерётся с одноклассниками. Не хочет ходить ни на какие занятия. Ему возили лучших педагогов по музыке, доставляли самых известных тренеров по фехтованию, теннису, даже поло. Он ходил в школу искусств, но и там не сложилось. Да уж, бедный ребёнок. От души пожалела незнакомого мальчика Копылова. Ребёнок? Тонкая бровь Наташи удивлённо изогнулась. Тут скорее бедный папа. Если бы папа уделял побольше внимания своему сыну, а не загружал его разными занятиями. Мальчик не пытался бы добиться общения с отцом столь кардинальным способом. М-м, может быть, ты и права, задумалась подруга. В любом случае, это не наше дело, проговорила Вероника. Странно только, что ребёнок остался с отцом, хотя в наше время всё решают деньги. Скоро закончится обеденное время, пора идти. Не хочу опаздывать с перерыва в первый рабочий день. Наташа выбросила в урну пустой стаканчик из-под кофе и поднялась. Ты права, пора идти. Гляни с Юлькой быстро донесут, если опоздаем. Вторая половина дня прошла без происшествий. Вероника знакомилась с программой, с коллективом и постепенно привыкала к своим обязанностям. Ей нравилось чувствовать себя частью команды. Домой она спешила воодушевлённая. Ей не терпелось поскорее всё рассказать маме. По дороге девушка купила тортик, чтобы отметить свой первый рабочий день. Подъезжая к дому, ощутила странное беспокойство. Сердце сковала неприятной коркой льда. Хотелось увеличить скорость, быстрее добраться до подъезда, чтобы отделаться от дурного предчувствия. Надежда не оправдалась. Перед подъездом стояла скорая. Мама, мамочка, Не помня себя от ужаса, Вероника взлетела вверх по ступеням, всё ещё лелея внутри себя надежду, что это не в их квартиру вызвали врачей. Сердце пропустило удар и замерло, когда девушка оказалась на лестничной площадке перед приоткрытой дверью. «Только не это!» — в отчаянии прошептала Ника, переступая порог квартир. «Мама!» — повысила голос, но тут же прикрыла себе рот ладошкой. В комнате мамы ярко горел свет. Незнакомые люди столпились у кровати. К Веронике обернулась женщина средних лет в бирюзовой форме и медицинской маске на лице. «Вы кто?» — строго спросила она. «Я её дочь». Голос предательски дрогнул, горло сковало спазмом. «Что случилось?» «Не мешайте, девушка», — строго проговорила женщина. «Разбираемся. Похоже, у вашей мамы случился инсульт». Из Вероники как будто разом выбило весь воздух. В глазах потемнело, ноги стали ватными. Нельзя раскисать. Сделала глубокий вдох, медленный выдох. Только нельзя позволить панике взять верх. Сейчас не время. Ника, хриплый голос из кухни немного отвлёк её от переживаний и вернул в реальность. Вероника обернулась. В дверях стоял отчим, бледный, растрёпанный и совершенно трезвый. Что случилось? Вновь задала она этот вопрос. Я не знаю, покачал головой Костя. Я пришёл домой, а она он шумом втянул воздух сквозь зубы и прикрыл глаза. Мы забираем её в больницу, заявил один из врачей. Наталью Леонидовну уже положили на катальку. Вероника даже не успела опомниться, как маму уже вывезли из квартиры. "Подождите!" крикнула девушка, бросая следом. "Я с вами. Не положено. Вас всё равно не пустят в реанимацию". Доктор тут же потеряла интерес к беседе. В какую больницу вы её отвезёте? Не сдавалась Ника, следуя за ними. Она не сводила сосредоточенного взгляда с лица матери. Бледная, осунувшаяся Наталья Леонидовна казалась восковой куклой. "В 21-ое", ответили ей и закрыли дверь в скорую. Девушка в ступоре смотрела на удаляющуюся по тёмному двору машину. Ярко мигали проблесковые огоньки на крыше. И громко выла сирена. Не верилось во всё происходящее. Такого просто не может быть. По щекам катились крупные горячие слёзы. Ника, о чём, оказывается, всё это время стоял рядом. Он обнял девушку за плечи, то ли в порыве поддержать её, то ли самому найти связь с действительностью. Особенно остро сейчас ощущалось их одиночество. Как никогда они были нужны друг другу. Я в больницу сообщила Вероника. Ей просто было необходимо сейчас что-то делать. Так тебя не пустят же, покачал головой отчим. Девушка посмотрела на того, кто не так давно заменил ей отца. Сейчас он казался бесконечно уставшим и постаревшим, как будто вместе с женой врачи увезли его жизненную силу. Я попрошу Григория Максимовича позвонить, и меня пропустят как сотрудника. Кто такой Григорий Максимович напрякся Костя? На да мой начальник. В смысле, он заведующий отделением, где я подрабатываю на ночных дежурствах. Пришлось признаться в своих ночных похождениях. В глазах мужчины мелькнуло что-то очень похожее на вину. Я не знал, только и сказал он, опуская взгляд: "Прости меня, девочка", проговорил он с тяжёлым вздохом. Я думал, Я боялся, что ты. Прости меня, короче. Вероника улыбнулась грустно. "Сама виновата", покачала она головой. "Надо было рассказать давно". Над головой громыхнуло. Яркая вспышка прорезала вечернюю темноту двора многоэтажки. "Я поеду с тобой", сообщил Костя, доставая ключи от машины из кармана. Припаркованный рядом Hyundai мигнул и пикнул сигнализацией. "Тебя точно не пропустят". Сомнением сказала Вероника: "Зато я буду спокоен, что ты не промокнешь и не замёрзнешь". Усмехнулся отчим: "Мне так будет спокойнее. Я хоть делом буду занят и не буду накручивать тебя. Ну, пожалуйста". Он так смотрел в глаза Вероники, что у неё невольно сжалось сердце. Сильный мужчина сейчас больше был похож на растерянного мальчишку. "Поехали", приняла она решение. "Может быть, что-то нужно будет привезти или лекарство купить". Машина мчалась по темным улицам засыпающего города. Вероника смотрела сквозь мокрое лобовое стекло, по которому время от времени широкими размахами проскальзывали широкие дворники и молилась, чтобы с мамой все было хорошо. Ночь прошла без сна. Григорий Максимович помог Веронике попасть в отделение реанимации 21-й больницы. Девушка оделась в особую форму, чтобы пройти к матери, но все равно ничем не могла ей помочь. Всё, что оставалось, это наблюдать за действиями врачей, следить за показаниями приборов и напряжённо вслушиваться в диалоги присутствующих. Кризис миновал. Это стало ясно по тому, как облегчённо выдохнул доктор, руководящий процессом. Вероника могла видеть только его глаза, когда он поворачивался и слышать голос Лицо мужчины было наполовину скрыто медицинской маской, на голове шапочка, укрывающая волосы, облачён он был в специальный костюм бирюзового цвета. Внезапно доктор обернулся и посмотрел прямо на Веронику. "Можете побыть с ней немного", проговорил мужчина. Кополова даже не сразу поняла, что он обращается именно к ней. Только недолго. "Вашей маме необходим покой. Потом заходите в ординаторскую, я вам всё расскажу". Благодарно кивнув, девушка сглотнула такой ком в горле, не в силах произнести ни звука. Медленно, будто боялась спугнуть, приблизилась к кровати, на которой спала её мама. Осторожно, очень бережно коснулась тонких пальцев тёплой руки. Некоторое время Вероника всслушивалась в ритмичный писк приборов, следила за кривой, выводимой на экран, отмечающей биение родного сердца. Мамочка, прошептала девушка как же так что произошло ты только держись пожалуйста ты мне очень нужна у меня больше никого нет я так сильно тебя люблю судорожный вздох от мамы пахло лекарствами что делала сейчас её какой-то чужой не настоящий всё происходящее казалось жутким кошмаром казалось нужно очень постараться и можно проснуться тогда всё будет хорошо только ничего не получалось Из реанимации она вышла, когда за окном забрезжил рассвет. Безумно хотелось остаться, но на улице в машине ждал Костя, а самой Веронике необходимо было идти на новую работу. Она заглянула в ординаторскую, как и сказал доктор. "Здравствуйте ещё раз", проговорила Копылова, когда на её стук в дверь ей сказали: "Входите". Она вошла и посмотрела на мужчину с уставшими глазами, сидевшего за столом. "Вы дочь Берестовой?" — спросил доктор. Вероника дёрнула плечом. Её всегда раздражало, когда она слышала в адрес своей матери фамилию отчима. Не укладывалось у неё в голове, что мама больше не Копылова. А, дёрнув себя за неуместные мысли, девушка согласно кивнула. «Как она, доктор? Присаживайтесь». Он оказал рукой на свободное кресло рядом со своим столом. «Меня зовут Лев Сергеевич». Я буду вести вашу маму, пока её не переведут в обычную палату. Дальше будем уже решать, что делать, в зависимости от её состояния. Я скажу сразу: состояние сейчас хоть и стабильное, но тяжёлое. Приступ мы купировали, она пережила микроинсульт, но ситуация осложняется тем, что у вашей мамы проблемы с позвоночником, и нужна операция. На секунду мир качнулся перед глазами Вероники. Мы делаем всё возможное, будем поддерживать все необходимые процессы, но вы должны знать, приступ может повториться, и мы можем не успеть в следующий раз. Операция не опасна, не опаснее, чем могут быть последствия без неё. Вероника с грустью посмотрела на Льва Сергеевича. Довольно молодой, даже симпатичный мужчина. Ему удивительно шёл этот бирюзовый цвет формы. Глаза казались такими яркими, словно морские волны, тёмно-русые волосы и аккуратная бородка, вероятно, отпущенная для того, чтобы придать солидности молодому специалисту. Следующая фраза, сказанная врачом, больно полоснула по сердцу Кополовой. К сожалению, случай очень сложный, в нашей больнице такие операции не проводятся, да и вообще в нашем городе. Я поставлю вас в очередь на квоту. В столице отличные врачи, специализирующиеся на подобных операциях. У нас в стране их стали делать только недавно. В Германии и Израиле их делают давно, но стоит это дорого плюс перелёт, так что решать вам. Тяжёлое бремя ответственности легло на хрупкие плечи девушки. Она немного подумала и спросила: "Лев Сергеевич, а если мы найдём деньги, вы поможете связаться с клиникой в Германии или Израиле?" Конечно, кивнул он. В любом случае мы возьмём ряд анализов, окажем необходимое лечение, проведём соответствующую терапию. Дальше всё будет зависеть от воли жизни вашей мамы, её организма и определённой удачи, без неё никуда. Будем ждать квоту на операцию. Спасибо вам большое, от всего сердца поблагодарила девушка. Всегда рад помочь, чуть улыбнулся Лев Сергеевич. Вот моя визитка. Звоните, если возникнут какие-то вопросы, и передавайте привет Григорию Максимовичу. Копылова удивлённо вскинула брови, но не стала задавать лишних вопросов. Мысленно поблагодарив ещё раз доброго Григория Максимовича за помощь, попрощалась с доктором и вышла из ординаторской. Нужно было торопиться домой и собираться на работу.